Глава 36. Если бы они играли в театральные постановки, то точно поборолись бы за награду в номинации «Лучший актер» и неизвестно, кто бы взял приз, подумалось Райенвальду. В одном из маленьких тесных кабинетов, которые в Шушмарской тюрьме выделяли следователям для работы с заключенными, Райенвальд вот уже битый час производил очередной допрос осужденного Рахманова. Стенам узкого пространства, вмещавшего в себя несгораемый шкаф, стол, кресло и стол для заключенного, за все годы существования, вероятно, не доводилось быть свидетелями настолько самозабвенного лицедейства, какое разыгрывалось сейчас. Ни следователи, ни осужденные не знали, кто и в какой степени может просматривать и прослушивать кабинет, поэтому в целях конспирации играли продуманный несуществующий спектакль. Однако, если Райенвальд просто придерживался заранее намеченного плана, то лейтенант Круглов вжился в образ афериста Рахманова и лгал с таким пылким упоением, что следователь мысленно уступил несуществующую статуэтку лейтенанту. В этой абсурдистской пьесе Круглов по степени правдоподобия явно Райенвальда превосходил. «Давайте подытожим сказанное», – вздохнул Райен Вальд. «Иными словами, привлеченные вами на криптовалютную биржу средства инвесторов, вы вложили в основанный вами же инвестиционный фонд». «В деле же все указано?» – отозвался лейтенант. «И, формируя инвестиционный портфель для бенефициаров фонда, вы покупали акции с высокой вероятностью роста». «Вроде как». Райенвальд перелистнул документы в лежащей перед ним папке и взглянул на осужденного. Но! По заключению экспертов использовали агрессивные и высоко рискованные инвестиционные стратегии, в результате чего фонд обанкротился. «Эй!» – возмутился Круглов. «Это были временные трудности, которые мы бы преодолели, если бы нам не помешали». В деле имеются отчеты служб финансового мониторинга, судя по которым, активами клиентов биржи вы покрывали собственные убытки. Только на переходный период. Потом мы бы отыграли все назад и вернули средства инвесторам, убежденно заявил лейтенант, импровизируя по ходу беседы. Но вы этого не сделали. Более того, ваши соучредители, операционный директор – и глава биржи в день заявления о банкротстве убыли первым же авиарейсом на Ближний Восток. А вы еще какое-то время для усыпления бдительности клиентов гоняли крупные суммы токенов между несколькими фирмами, не переставая привлекать на биржу средства новых инвесторов. За тонкой, хорошо пропускающей звук дверью, послышались шаги конвойного, слоняющегося по коридору. Охранник подошел к двери совсем близко, и Круглов поспешил продолжить спектакль. «Я пытался спасти вложение», – отрезал он, и, испугавшись, что переигрывает, сказал уже мягче, «И инвестиции всегда риск. В тот раз нам не повезло». И поэтому оставшиеся токены на сумму, эквивалентные нескольким миллиардам долларов, вы за несколько часов вывели с биржи на свой цифровой кошелек спросил райенвальд с недоверчивой усмешкой он тоже вжился в образ верно мыслите максим рудольфович подтвердил лейтенант от лица заключенного рахманова демонстрируя уважение к следствию разумеется чтобы спасти указанные средства посмотрел райенвальд на лейтенанта разумеется потом вы конечно же Переместили бы криптовалюту из кошелька обратно на биржу? Конечно же. Так что же помешало осуществить этот антикризисный план? Мой арест, нахально ответил Круглов. Между крахом биржи и арестом прошли недели, пока вас в последний момент не сняли с международного рейса в аэропорту. Компенсации вкладчики на момент вашего задержания не получили, заметил следователь. «Не хватило времени», – сказал лейтенант не совсем уверенно. Райенваль сделал паузу. Фантазии Круглова, похоже, иссякало. И неудивительно. Следователь взял линию обвинения из своего богатого на встрече с разнообразными аферистами профессионального опыта и попросту повторял тезисы из архивного дела, которые ему довелось вести ранее. Лейтенант же не имел возможности как следует подготовиться и подучить матчасть. Все завертелось неожиданно и понеслось сумма помрачительной скоростью, поэтому отвечал односложными репликами. Райенвальд посмотрел на свои наручные часы. Даже странно, что Круглов столько продержался. Как будто ему нравится вся эта театральщина. Интересно, он в самодеятельности не участвует? Субличности Рахманов давно пора бы начать сотрудничать со следствием и попроситься на волю. А Круглов упрямо гнет свою линию, словно не хочет уезжать из тюрьмы. А вдруг в самом деле не хочет? Что-то же здесь его удерживает? Пока еще не обнаружил ничего подозрительного. Или, напротив, нащупал интригу, которую хочет проверить самостоятельно? Положительной чертой характера Круглова была привычка вцепляться в порученные ему задания мертвой хваткой и доводить все до конца. Парадоксально, но это же качество было и его недостатком. Лейтенант в силу молодости, увлекающийся натуры или и того, и другого, вполне мог не заметить грозящей ему опасности. За деревьями не увидеть леса. А один раз он уже рисковал жизнью. Райенвальд не мог допустить, чтобы подобное повторилось. В конце концов, он глава следственной оперативной группы и отвечает за все. Если Круглов будет слишком долго упорствовать, придется проявить авторитет. Ну а пока... То есть, помогать следствию вы не хотите, прервал следователь, повисший молчание. Хочу, склонил голову лейтенант. Ну так начинайте, предложил Райенвальд. Круглов пожевал губами. «Если имело место недопонимание, я извинюсь перед инвесторами», — проронил он. «Могу я расценивать это как признание? В рамках деятельного раскаяния вы намерены вернуть похищенные средства? Лица, стоящие за кражами, мне неизвестны». «Да чтоб тебя!» — следователь откинулся на спинку кресла. Он несколько раз кидал пас лейтенанту, давая возможность произнести кодовую фразу, но тот упрямо избегал любой вероятности выйти из тюрьмы. Из материалов дела очевидно. Лично вы настояли, чтобы активы в виде токенов были перемещены. Круглов сделал неопределенный жест кистью руки, который можно было понимать как угодно. Транзакции оставили цифровой след Средства были переведены также лично вами. И судя по тому, что они до сих пор в вашем электронном кошельке, пароль от кошелька есть только у вас. Вы – главный выгодоприобретатель этого преступления, а история с биржей – банальный пример финансовой пирамиды, хотя и грандиозный по своим масштабам. Лейтенант скачил. «Ну нет!» Он в нервном возбуждении почесал затылок и прошелся до несгораемого шкафа и обратно. Путь занял несколько шагов и позволил Круглову немного размяться, но со стороны выглядело так, будто Рахманов нервничает. Не переигрывает ли он? Лейтенант сел на стул и оперся локтями о столешницу, наклонился и заверил следователя: Нет, это все-таки какая-то ошибка. Произошла чудовищная ошибка, с иронией констатировал Райенвальд. Именно так. Лейтенант несколько раз стукнул кулаком по столешнице. На костяшках пальцев закраснели ссадины. В дверь постучали и в кабинет на секунду заглянул конвойный, убедившись, что все в порядке, он исчез. Предположим, включился в новый этап игры следователь, какие доходы были у вас до того, как вы основали биржу? Э, приличные насколько приличный я мог позволить себе жилье машину поездки все же есть в моем аккаунте в социальной сети выдал друг круглов то есть вы на полном серьезе утверждаете что двухуровневая квартира в центре столицы загородный коттедж несколько автомобилей класса люкс и роскошные путешествия от элитных турагентств Вы могли себе позволить и до того, как стали криптобизнесменом. Точно так. Я уже не говорю о походах в дорогие рестораны, ювелирные подарки девушкам, букеты цветов вот эти, размером с борщевик, вдохновенно перечислял Райенвальд, стараясь не рассмеяться. Допрос на глазах проскочил в стадию комедии и перетек в водевиль. Но следователь уже отпустил вожжи. Если Круглову угодно мается дурью, он ему подыграет. Да. А вот свидетельские показания говорят об обратном, сделал серьезное лицо следователь. Все эти блага до определенного времени выбрали в аренду на прокат. Упоминали в своем аккаунте за оплату, либо наоборот. получали вещи и услуги без оплаты по бартеру, то есть рекламируя поставщиков. Все это вы делали с целью создания имиджа серьезного бизнесмена и привлечения внимания к вашей криптобирже. Дескать, смогли вы разбогатеть, сможете и других научить. На деле же вы даже купальные плавки для последней вашей поездки на Мальдивы бесплатно у дизайнера за упоминание выпросили. Круглов прыснул, но замаскировал подступающий смех за приступом кашля. Все эти действия были направлены на одну мошенническую цель, а именно перспективу дальнейшего масштабного отъема денег у населения, продолжил Райенвальд. То есть, еще не будучи финансовым мошенником, вы уже мошенничали в сфере так называемого инфобизнеса. А первые серьезные покупки позволили себе тогда, когда смогли финансировать свои желания, привлеченными для инвестиций чужими деньгами. — Вы наговариваете, — отрицал Круглов. Он зачем-то несколько раз с усилием провел ладонью по углу стола и поцарапался отклеившейся от столешницы фанерной кромкой, но вызвав у Райенвальда недоумение своими действиями. «Что ты делаешь?» – подумал следователь, а вслух произнес. «Отнюдь! В материалах дела есть задокументированные факты каждого такого эпизода. Но это все детские выходки. А вот что еще серьезного выяснилось. Тон Райенвальда стал обвинительным. Ваш инвестиционный фонд, он же Траст, использовался некоторыми клиентами для уклонения от налогов и сокрытия доходов». Следователь помолчал перед тем, как произнести следующую реплику. Если Круглов не воспользуется последним на сегодня шансом, Райенвальд покашлял, прочищая горло. Я, в общем-то, поэтому и пришел. Ознакомить вас с постановлением о предъявлении обвинения в новой редакции. Смотрите, что у нас добавляется к статье о мошенничестве. Легализации преступных доходов. Налоговое правонарушение, вывод средств за рубеж и еще несколько статей, совокупность которых тянет лет на двадцать. Не может быть! Круглов в ошеломлении схватил документы и изобразил, что читает. Но ну! В нетерпении замер Райенвальд. Лейтенант колебался. Следователь ждал. Круглов отложил бумагу, поднялся. В некоторой прострации двинулся к несгораемому шкафу и внезапно врезался в него лицом. Из носа лейтенанта хлынула кровь. «Черт!» Лейтенант подставил ладонь, в которой тут же потек тонкий красный ручеек. Райенвальд достал из кармана упаковку бумажных носовых платков и, вытащив одну, протянул Круглову. Алая лужица моментально пропитала тонкую бумажку. Следователь оценил повреждения лейтенанта и вручил оставшуюся упаковку. — Вызвать конвой медсестру, — предложил он. — Смотреть же надо, куда идете. — Не сейчас, — пробормотал Круглов, промакивая нос и складывая использованные салфетки назад в пакетик. — Максим Рудольфович, дайте сигарет. От удивления Райенвальд безропотно достал из кармана пачку и отдал лейтенанту. «Всего пять штук?» – удивился Круглов, выгребая сигареты из упаковки и суя в карман. В освободившуюся пачку лейтенант положил пакетик с окровавленными носовыми платками, неожиданно развернулся и дважды стукнул ногой в дверь с криком «Конвойный!» «Можно забирать?» В кабинете показалось хмурое лицо конвойного. Что тут случилось? Во втором вопросе прозвучал больший интерес. «Да ничего. Осужденный споткнулся», — ответил Райенвальд. «Споткнулся», — подтвердил лейтенант. Он задрал голову наверх, останавливая кровотечение, и попросил. «Уведите меня. Я обдумаю все в спокойной обстановке», — адресовал он следователю. Конвойный с сержантскими погонами вопросительно посмотрел на Райенвальда. Уважение и одобрение на лице сержанта говорили о том, что он ни на секунду не поверил в версию о споткнувшемся заключенном. «Правильно! Так с этими зеками и надо! Нечего миндальничать!» – прочел в его глазах Райенвальд. «Уводите!» – махнул он конвойном рукой. Следователь был немало изумлен финалом, разыгранным Кругловым. Что с ним сегодня вообще? Пока Райан Валь шел к своей машине, мысли его возвращались к произошедшему. Не допрос, а сплошное недоразумение. Рука следователя машинально потянулась к карману за сигаретами. Запоздал он, вспомнил, что отдал пачку лейтенанту и был немало удивлен, когда нащупал упаковку пальцами. — Должно быть, в суете последних минут Круглов сам положил ее в карман следователю. — Что с ним сегодня? — еще раз задал себе вопрос Райенвальд. — Что хотел сказать лейтенант этой выходкой? — Зачем было нос разбивать? Крови натекло. В пакете аж хлюпает. И вдруг следователя озарила кровь. Круглов практически на глазах у конвойного... Положил ему в карман образец крови. Но зачем? Одно стало ясно. Он не хочет выходить из тюрьмы, потому что наткнулся на какую-то зацепку в деле. Вот же самонадеянный юнец! Но какая связь между зацепкой и последними действиями Круглова? Райенвальд потер виски, но у версий не появилось. Похоже, лейтенант уверен, что ему ничего не угрожает, раз решил остаться и наблюдать за всем в реальном времени. Но зачем тогда кровь? А может, это простое совпадение? Круглов заигрался и врезался в шкаф случайно, а потом в суете положил салфетки Райенвальду в карман. Проблема была в том, что следователь не верил в совпадение. Так и не придя ни к каким выводам, он, тем не менее, определил для себя порядок действий. «Нужно быстрее доставить кровь в лабораторию. Лучше перестраховаться, чем пренебречь возможной уликой». Райенвальд быстрым шагом добрался до машины и выехал с территории. Сделав остановку у ближайшего супермаркета, следователь купил термопакеты пару упаковок замороженных овощей. Для верности, сложив пачку с окровавленными салфетками в два обычных полиэтиленовых пакета – Он пристроил ее между овощами в термоупаковку, очень надеюсь, что за время пути кровь не успеет стать непригодной для анализов. Через несколько часов следователь передал образец в руки криминалиста Хитумяна, осталось только ждать результатов. И все же одна вещь продолжала тревожить Райенвальда: вопрос безопасности лейтенанта Круглова оставался. Открытым.